Матильда явилась в гостиницу «Жилище великих людей», чтобы найти красавца слепого. «Для такого громкого названия отель, пожалуй, маловат», — подумала она. «Или, может быть, предполагается, что не нужно много номеров, чтобы поселить всех великих людей?» Позвонил в комнату Райя и назвал имя посетительницы, затем сообщил, что господин Райя не может к ней спуститься, у него неотложные дела. Тогда Матильда сама отправилась к нему. — Что случилось? — крикнула Матильда через дверь. — Вы там голый, и вы не один? — Вовсе нет, — ответил Шарль. — Что-нибудь еще похуже? Я мерзко выгляжу, я не могу найти бритву. Матильда задумалась. — Вы не видите, где она? Так? — Правильно, — отозвался Шарль. Я обшарил все, не понимая, куда она могла подеваться. И он открыл дверь. — Понимаете, королева Матильда, вещи пользуются моей слабостью. Они скрываются от меня, прячутся между сеткой кровати и матрацем, Они выскакивают на пол из мусорной корзины, протискиваются в щели между плинтусом и паркетом. С меня довольно Думаю, мне придется освободиться от вещей. — У вас способности даже меньше, чем у рыб, — заявила Матильда. — Те рыбы, что живут на больших глубинах, в полной темноте, как и вы, между прочим, выходят из положения, еды себе находят, хоть добавляй — Рыбам бриться не надо, — проворчал он. — Черт бы побрал ваших рыб, глаза б мы их не видали. — Опять вы? — Видел? — Глаза? — Вы что, нарочно? — Ну вот именно нарочно. У меня целый репертуар подобных выражений. Глаза бы мои не видали. Взглянул одним глазком. Я вам глазки строю, глазам своим не верю. У меня дурной глаз. Я на вас давно косо посматриваю. В этом кафе меня кормят за красивые глаза. Когда-нибудь и я навсегда закрою глаза. У меня глаз алмаз. И все в таком же духе. У меня есть хворожений сотни. Очень люблю их употреблять. Как те, кто снова и снова возвращается к одним и тем же воспоминаниям. Что до ваших рыб, то это правда. Глаза мои их не видали. Не вы один такой. Честно говоря, большинству людей на рыб наплевать. Можно я сяду на этот стул? Прошу вас, садитесь. Скажите, а вы-то что находите в рыбах? Мы с ними друг друга понимаем. Кроме того, мы прожили вместе тридцать лет, и теперь просто не решаемся расстаться Если бы меня вдруг бросила какая-нибудь рыба, я бы совершенно растерялся. И потом я с ними работаю, они мне помогают зарабатывать деньги. Если хотите, они общаются со мной. Вы пришли ко мне потому, что я напоминаю вам одну из ваших чертовых рыб, живущих в полной темноте. Матильда на секунду задумалась. — Знаете, так у вас ничего не получится, — заключила она. — Хорошо бы вам стать немного рыбообразным, более гибким, более податливым. Конечно, это ваше дело, если вы поставили перед собой цель мучить всех и вся. Я пришла, потому что вам нужна была квартира, и, судя по всему, она вам по-прежнему нужна. Должно быть, у вас не так уж много денег. Между тем, гостиница эта дорогая. Мне так же дороги призраки, в ней обитающие. Главная же причина в том, что люди не хотят сдавать жилье слепому. Так-то, королева Матильда. Люди боятся, как бы он чего не натворил, как бы не поставил тарелку мимо стола, не помочился на ковер, решив, что он в туалете. Лично меня слепые вполне устраивают. Мои работы о Колюшке, морском петухе, и особенно о морском ангеле, позволили мне купить три квартиры, расположенные одна над другой. Большая семья, занимавшая квартиры на втором и четвертом этаже, то есть морского ангела и Колюшку, уехала. — Сама я живу на третьем этаже в морском петухе. — Колюшку я сдала одной странной даме. А в морском, Ангеле, вполне могли бы поселиться вы, тем более, что это на втором этаже. Возможно, там вам будет удобнее. Я возьму за нее недорого. — Почему недорого? Шарль услышал, как Матильда усмехнулась и закурила. Он нащупал рукой пепельницу и протянул ей. «Вы подаете пепельницу окну», — сказала Матильда. «Я сижу минимум в метре слева от того места, где, как вы считаете, я должна находиться». «О, простите, все-таки вы слишком прямолинейны. В подобных случаях люди стараются приспособиться, встают, хватают пепельницу и никак это не комментируют». — Вы сочтете меня еще более прямолинейной, когда я вам сообщу, что квартира большая, красивая, но никто не хочет ней жить, потому что она слишком темная. — Потому я сказала себе, Шарль Рейе мне очень нравится, а поскольку он не видит, все сходится как нельзя лучше, ему же все равно, если он будет жить в темной в квартире. — Тактичный вас и раньше нельзя было назвать. — А сейчас и подавно, — вздохнул Шарль. — Что верно, то верно, — согласилась Матильда вполне серьезно. — ты как же, морской ангел, вас не прельщает? — Пожалуй, я не прочь взглянуть на него одним глазком, — с улыбкой ответил Шарль и притронулся к своим очкам. — Думаю, это мне очень подходит. — Мрачный морской ангел. Но если я хочу там поселиться, я должен досконально изучить повадки этой рыбины. В противном случае моя собственная квартира станет обращаться со мной как с идиотом. Проще простого. Скватина акуолиата. Странствующая рыба. Населяющая рыхлое придонное отложение в прибрежных зонах Средиземного моря. Почти безвкусная, мало кому Нравится. Плавает, как акула, загребая хвостом, морда округлая, бахромчатые ноздри расположены по бокам, жабры широкие в форме полумесяца, пасть оснащена многочисленными зубами, широкими у основания и заостренными к концу наподобие шипов, и кое-что напоследок. Окраска коричневатая, с темными мраморными прожилками, и светлыми пятнами, немного похожие, если угодно, на ковровое покрытие у входа. Пожалуй, этот зверь может мне понравиться, королева Матильда. Было семь часов. Клеманс Вальмон работала у Матильды. Она разбирала по порядку диапозитивы и умирала от жары. Она с удовольствием сбросила бы свой черный берет, с удовольствием сделала бы так, чтобы куда-нибудь подевались ее 70 лет, и волосы стали как прежде густыми. Но теперь она уже никогда не снимала берет. Вечером Климанс собиралась показать Матильде в сегодняшних газетах два интересных объявления, на которые очень хотелось ответить. Г. Мужчина, 66 лет, хорошо сохранившийся, высокого роста, но с небольшой пенсией, ищет женщину приятной наружности, небольшого роста, но с приличной пенсией, чтобы вместе дожить остаток дней. Честно не откровенно, но было еще одно объявление тоже, весьма соблазнительное. Сильный медиум, потомственный ясновидящий, с первого сеанса обеспечит вам необходимую защиту. Прочное любовное отношение, удача в делах, возвращение неверных супругов, хорошая работа, приворот, усиление любовных чувств и укрепление счастья. Работаю по письмам, прислать фото и конверт с маркой для ответа. Полный успех. — Гарантирован. — Я ничем не рискую, — подумала Климанс. Морской ангел понравился Шарлю Рейе. На самом деле он все решил сразу, как только в гостинице Матильда сказала ему о квартире. Колебался он лишь потому, что хотел скрыть, до чего ему не терпелось согласиться. Шарль чувствовал, как с течением времени он становится все ужаснее, и его постепенно охватывал страх. Ему казалось, что именно Матильда, сама того не ведая, сможет вырвать его мозг из состояния болезненной ненависти, в которое он стремительно погружался. В то же время он не видел иного средства выжить, кроме как по-прежнему упорствовать своей ненависти и идеи стать добрым слепым, вызывало в нем чувство омерзения. Шарль шаг за шагом обходил всю квартиру, проводил ладонями по стенам, а Матильда указывала ему, где находятся двери, краны, выключатели. «Зачем мне ваши выключатели?» – спросил Шарль. «Зачем мне свет? Какая вы глупая королева Матильда». Матильда пожала плечами. Она уже усвоила, что... Приступы озлобления случаются у Шарля Рея примерно каждые десять минут. — А другие, — ответила Матильда, — если кто-нибудь придет к вам в гости, вы не станете включать свет и будете держать их в темноте? — Убивал бы всех на свете, — пробормотал Шарль сквозь зубы, словно желая оправдаться. Он попытался отыскать кресло, натыкаясь на всю мебель в комнате, еще ему незнакомой, а Матильда не стала ему помогать. Ему так и не удалось сесть, и он повернулся к ней. — Я сейчас стою к вам лицом. — Более или менее. — Включите свет. — Он включен. Шарл снял очки, и Матильда увидела его глаза. — — Да, конечно, — произнесла она после недолгого молчания. — Не надейтесь, что я сейчас скажу, что ваши глаза выглядят вполне сносно, потому что они ужасны, а с вашей бледной кожей они, честно говоря, делают вас похожим на живого мертвеца. В очках вы просто великолепны, а визачков смахиваете на Скорпену. Если бы я была хирургом, милый Шарль, я бы вам все это... Подправила, чтобы вид был более подходящий. Нет никаких причин оставаться похожим на Скорпену, если можно это изменить. У меня есть друг. Он очень хорошо умеет делать такие вещи. Он как-то раз привел в порядок одного парня, который после несчастного случая напоминал рыбу-солнечника. Так его сплющило. Надо сказать, солнечники тоже не красавцы. — А что, если мне нравится быть похожим на Скорпену? — заявил Шарль. — Черт возьми! — воскликнула Матильда. — Не будете живы до конца дней утомлять меня историей своей слепоты, честное слово. Вы желаете остаться уродливым? — Отлично. — Оставайтесь уродливым. — Вы желаете быть мерзким, злюкой, освежевать и выпотрошить весь мир и нарезать его на тонкие полоски? — Отлично. Сделайте это, милый мой, Шарль, мне без разницы. Вы еще не знаете, но сейчас неудачный для вас момент. Сегодня четверг, значит, самое начало второго отрезка. А значит, до самого воскресенья никакие моральные принципы во мне не проснутся. Сострадание, терпение, утешение, вселяющее надежду предсказания и иные доблестные проявления любви к ближнему – Всего этого до конца недели не предвидится. Мы рождаемся и умираем, а в промежутке, выбиваясь из сил, теряем время, делая вид, что хотим его сэкономить. Только это я могу сказать о людях. Когда наступит понедельник, я снова начну восхищаться их противной медлительностью и тысячелетиями, их блистательного пути, но только не сегодня». Это совершенно немыслимо. Сегодня время бесстыдства, разброда, пустячных дел и сиюминутных удовольствий. Значит, вы вправе желать быть скорпенообразным, муреноподобным или кишечно или гидрой о двух головах, или горгоной, или просто чудовищем. Пожалуйста. Если вам так хочется, милый мой Шарль, только не надейтесь этим вывести меня из равновесия. Лично я люблю всех рыб, без исключения, даже самых противных. Следовательно, в четверг все эти разговоры неуместны, совершенно неуместны. Своими истерическими приступами реваншизма вы вносите разлад в размеренное течение моей недели». Что действительно могло бы стать неплохим реваншем во втором отрезке, так это подняться в морского петуха и выпить по стаканчику, а заодно я представила бы вам пожилую даму, живущую наверху. Однако сегодня ничего не выйдет, вы будете плохо с ней обращаться. С Клеманс следует быть особенно деликатным. Уже семьдесят лет она одержима одной идеей – найти любовь и мужчину, и, если возможно… В одном лице, а это такая редкость. Вот видите, Шарль, у каждого в жизни свои проблемы. У нее-то у самой любви хоть отбавляй. Порой ей случается влюбиться в кого-нибудь по объявлению в разделе знакомств. Она читает, теряет голову, отвечает, отправляется на свидание. Ее унижают, она возвращается и начинает все снова. Она кажется слабоумной и порой немного раздражает своей чрезмерной любезностью и навязчивыми знаками внимания. При всяком удобном случае она достает карты из кармана своих широких брюк и начинает раскладывать пассианцы и гадания. А еще я постараюсь описать вам ее внешность, поскольку в голове у вас засела нелепая мысль, будто вы ничего не видите. У нее... Неприветливое, худое и по-мужски грубоватое лицо. И мелкие острые зубки, как у землеройки. Кроцедура руссула. Пожалуй, палец ей в рот я бы совать не стал. Она очень сильно красится. Я наняла ее два раза в неделю разбирать мои бумаги. Она аккуратно и невероятно терпелива, словно у нее впереди уйма времени — и умирать она не собирается никогда. Порой это меня успокаивает. Когда она работает, мысли ее где-то витают. Она тихонько обсуждает сама с собой свои желания и разочарования, перебирает в уме возможное свидание, репетирует то, что собирается сказать, и старательно раскладывает по порядку документы и материалы, хотя, как и вы, рыб она всерьез не принимает, Наверное, это единственное, что у вас с нею есть общего. — Вам, кажется, мы поладим? — спросил Шарль. — Не беспокойтесь. Вы будете видеть ее нечасто, точнее, почти никогда. Она всегда где-то ходит, рыщет в поисках супруга. И потом вы ведь никого не любите. В таком случае разве это важно, как говорила моя мать? — Вы правы. — согласился Шарль. Несколько дней спустя, в четверг утром, на улице А.Б.Д.Л.Э.П. нашли пробку от винной бутылки, а на улице Пьера и Марии Кюри, в пятом округе, зарезанную женщину, лежащую лицом вверх с открытыми глазами. Несмотря на потрясение, Адамберг невольно подсчитал, что находка имела место в начале второго отрезка, отрезка пустяков, но убийство произошло в конце первого отрезка, отрезка важных дел. Адамберг бродил по комнате, из угла в угол, но выражение его лица было более определенным, чем обычно. Подбородок вперед, рот полуоткрыт, словно ему не хватало воздуха, Данглар видел, что комиссар озабочен, тем не менее он не выглядел сосредоточенным. Их предыдущий начальник был прямой противоположностью Адамберга. Прежний комиссар вечно пребывал в раздумьях, о чем-то постоянно размышлял, а Адамберг, как дощатая хижина, был открыт всем ветрам. — У него мозги всегда на свежем воздухе, — думал о нем Данглар. И вправду казалось, будто то, что проникало в его голову через уши, нос, с дымом, шуршанием бумаги, посредством цветовых восприятий, все это сквозняком продувало его мысли и мешало им принять четкие очертания. Этот тип, подумал Данглар, обращает внимание абсолютно на все, а значит ни на что. Остальные четыре инспектора уже привыкли заходить в кабинет шефа и выходить, когда им вздумается, не опасаясь прервать нить его, ну, чего-то вроде размышлений. Данглар действительно несколько раз замечал, что Адамберг витает где-то очень далеко, дальше, чем обычно. Когда он рисовал, пристроив листок бумаги не на согнутом колене, а на животе, Данглар говорил себе Если я сию минуту сообщу ему, что гигантский гриб пожирает планету и остановится только тогда, когда она уменьшится до размеров ананаса, он не обратит внимания. Между тем это было бы опасно, ведь на ананасе поместилось бы не так уж много людей. Чтобы это понять, большого ума не надо. Флоранс тоже внимательно поглядывала на комиссара. После спора с Кастро она какое-то время думала, а потом заявила, что новый начальник кажется ей флорентийским принцем, немного потрепанным жизнью. Такого она видела на репродукции одной картины, в какой-то книжке, но в какой точно не помнит. Во всяком случае, ей бы больше понравилось сидеть на банкетке, И смотреть на него, как на выставке, особенно когда жизнь кажется отвратительной, или когда снова порвутся колготки, или когда Данглар опять будет долдонить о том, что ему неведомо, где заканчивается Вселенная и внутри чего она находится. Флоранс наблюдала за тем, как они уехали на двух автомобилях на улицу Пьера и Марии Кюри. В машине Данглар процедил вин пробка и зарезанная женщина что-то я не вижу связи не улавливаю не могу разобраться что творится в голове этого типа когда мы заглядываем в ведро с водой ответил адэмберг мы видим дно погружаем руку и дотрагиваемся до него даже если перед нами бочка мы можем изловчиться и достать до дна а вот если это колодец Тут уж ничего не поделаешь, сколько ни бросай в него камешки, в надежде разобраться, где же все-таки у него дно. Все бесполезно. Беда в том, что мы все равно пытаемся. С человеком всегда так. Он постоянно желает разобраться. И не имеет с этого ничего, кроме неприятностей. Вы представить себе не можете, сколько камешков лежит на дне колодца. И бросают их не для того, чтобы услышать всплеск, когда камень падает в воду, а для того, чтобы разобраться. А колодец — вещь опасная, стоит только умереть тому, кто его соорудил, и никто уже больше ничего о нем не знает. Колодец не поддается нашему разумению, он нас презирает в глубине своего таинственного чрева, где плещутся волны, расходясь кругами, вот так Ведет себя колодец, как мне кажется. А сколько волн, куда они доходят? Чтобы узнать, нужно наклониться, опустить веревку, потом другую. Отличный способ утонуть, — подал голос Кастро. Разумеется. Не вижу, какая тут связь с убийством, — заявил Кастро. А я и не говорил, что есть какая-то связь, — ответила Адамберг тогда зачем вы нам рассказываете про колодцы? А почему бы и нет? Невозможно все время говорить только по делу. Однако Данглар прав. Пробка от бутылки и женщины. Связь непонятна. Вот что действительно существенно. Глаза убитой женщины были открыты. В них застыл ужас. Рот тоже был открыт. Нижняя челюсть неестественно сдвинулась вниз. Казалось, она во всю мочь, Выкрикивает слова, крупными буквами написанные вокруг нее «Парень, горек твой удел! Лучше б дома ты сидел!» Всех словно оглушило. Хотелось заткнуть уши, а между тем полицейские возле круга занимались своим делом, не проронив ни слова. Данглар рассматривал недорогое пальто, аккуратно расправленное на теле женщины от подола до самого верха, рану на шее и длинную полосу крови, протянувшуюся до двери соседнего дома. Инспектора начало тошнить. Всякий раз, как он видел труп, его начинало тошнить, и он этого не стыдился. — Не так уж страшно, когда тебя тошнит, если это позволяет забыть другие тревоги. Тревоги душевные, — думал он, посмеиваясь. Ее убила крыса, вернее... «Человек-крыса», — произнес Адамберг. «Крысы вот так кидаются и вцепляются в горло». Потом добавил. «Кто она, эта дама?» «Его любимая малышка. Всегда так говорила. Дама, господин, эта дама красива, господин желает со мной спать». И Адамберг так и не смог отделаться от этой привычки. Инспектор Делиль ответил. Документы при ней убийца ничего не взял. Ее зовут Мадлена Шатлен. Ей 51 год. Вы уже начали работать над содержимым ее сумки? Я еще не все проверил, но ничего интересного пока нет. И все же расскажите. Ну, если в общих чертах, то обнаружены следующие предметы. Журнал по вязанию, перочинный ножик микроскопического размера, маленькие кусочки мыла, какие дают в гостиницах, бумажник и ключи, а еще розовый ластик и небольшой блокнот-ежедневник. Она что-нибудь записала на вчерашней странице? Да, но вы зря надеетесь. Там нет ни слова о свидании с кем-либо. Вот что она написала. Не думаю, что это так уж здорово – работать в магазине товаров для вязания. И много у нее подобных записей. Кое-что еще имеется, например, три дня назад. И интересно, почему мама считает мартине таким вкусным. Или еще недели раньше я ни за что на свете не решилась бы подняться на самый верх Эйфелевой башни. Адамберг улыбался. Эксперт-криминалист ворчал, что если уж нельзя находить трупы пораньше, то и от медиков чудес ждать нечего, что, судя по его первым впечатлениям, женщину убили между двадцатью-двумя-тридцатью и полуночью, но надо бы исследовать содержимое желудка, прежде чем дать окончательное заключение. Рана была нанесена лезвием средней длины, но сначала жертва получила сильный удар в затылочную область. Адамберг перестал думать о коротеньких записях в ежедневнике и взглянул на Данглара. Инспектор был бледен, еле держался на ногах. Руки безвольно висели вдоль обмякшего туловища. Он стоял на супесь. «Заметили что-нибудь необычное?» — спросил у него Адамберг. «Пока не знаю. Меня смущает то, что вытекающая кровь залила, практически смыла, значительную часть мелового круга». «Вы правы, Данглар. И рука, дамы». Почти касается черты. Если бы он чертил круг после того, как ее зарезал, мел ставил бы след в полосе крови. Кроме того, если бы я был убийцей, я бы, перемещаясь вокруг тела, не прочертил мелом линию так близко, едва не коснувшись руки жертвы. Предположим, что круг был нарисован заранее, так? И что убийца уложил тело внутри него уже после. Похоже на то. И выглядит это все крайне глупо, не правда ли? Данглар, займитесь этим вместе с ребятами из лаборатории и с графологом Минье. Так кажется его фамилия. Теперь-то фотографии Конти нам и пригодятся. Как и замеры всех предыдущих кругов и образцы мела, которые выбрали с мест происшествия. Нужно сравнить все ранее полученные данные с новыми. Необходимо непременно узнать, действительно ли все это сделал один и тот же человек и когда он прочертил сегодняшний круг до или после убийства. Вам, Дангларг, я поручаю заняться жилищем, соседями, окружающими, друзьями, дамы. Вы, Кастро, возьмете на себя вопросы, связанные с местом ее работы если таковое имелось, с ее сослуживцами, а также с ее доходами. А вы, Нивель, выясните все, что касается ее семьи, любовных связей, ссор с близкими, возможного наследства. Адамберг говорил неторопливо. Сегодня Данглар впервые видел, как комиссар отдает приказы. Он делает это, не демонстрируя превосходства, но и не опускаясь до интонаций. Забавно было наблюдать, как все сотрудники моментально воспринимали, буквально впитывали манеру поведения Адамберга. Они впитывали ее так же неизбежно, как одежда впитывает воду во время дождя. Полицейские словно тоже промокли, они безотчетно стали вести себя, как Адамберг, медленно двигаться, улыбаться, задумываться. А больше других изменился Кастро, которому, как и их бывшему комиссару, нравилось, когда разговаривают грубовато. Как и подобает мужчине, когда приказы отдают по-военному, четко, без лишних объяснений, когда никому не позволяют падать в обморок, громко хлопают дверцы машины и сжимают кулаки в карманах форменной куртки, Сейчас Кастро листал маленькую записную книжку дамы, чуть слышно зачитывая оттуда отдельные фразы, а сам то и дело бросал внимательные взгляды на Адамберга, словно взвешивая каждое слово комиссара. Данглар подумал, что, возможно, ему стоит поведать Кастро о своих проблемах с трупами. — Едва я на них посмотрю, как меня начинает тошнить, — сказал ему Данглар. — У меня не так. Коленки трясутся. Особенно, когда трупы женские. — Даже если женщина такая уродина, как эта, — ответил Кастр. — Что ты вычитал в ее дневнике? — Послушай, я сделала завивку, но все равно выгляжу ужасно. Папа был уродлив, мама тоже. К чему витать в облаках? Одна покупательница попросила у меня голубой махер — А он кончился. Бывают же такие неудачные дни. Адамберг смотрел, как четыре инспектора усаживаются в машину. Он думал о своей любимой малышке, о Ричарде третьем и о записной книжке дамы. Однажды его любимая малышка спросила, «Скажи, убийство похоже на пачку слипшихся макарон?» «Наверное, достаточно опустить их в кипящую воду, чтобы они распутались?» «Получается, что кипящая вода — это мотив преступлений, да?» Он тогда ей ответил, «То, что распутывает, — это скорее знание, и нужно позволить ему управлять тобой». Она сказала, «Я не уверена, что поняла твои слова, и это было нормально, потому что он тоже понимал не все». Что она говорила? Он ждал, пока медэксперт, продолжавший недовольно бурчать, закончит предварительный осмотр тела. Фотограф и остальные эксперты-криминалисты уже уехали. Комиссар остался один с телом убитой дамы. Он смотрел на нее, а рядом, у фургона, суетились полицейские. Он надеялся, что в нем зародится хоть крохотная частица знания. Однако он знал, что пока не встретится с человеком, рисующим синие круги, ему бесполезно напрягать мозги. Теперь нужно было собирать сведения, а для Адамберга сведения не имели ничего общего с сознанием.